Глава 23. Легенды о птицах и насекомых Птицы Мы уже отмечали, что в японских легендах встречается множество птиц. Это фазан в истории Амаматара, птица Хо, мост из в легенде от Танабата, голубая цапля, от которой исходит волшебный свет, птица Гром и другие. Секирей или тресагуски – святые птицы для Идзанаги и Идзанами, ведь благодаря этим птицам боги научились искусству любви, и даже повелитель птичьих пугал не смог их напугать. Когда великий герой ямата Такея умер, он превратился в белую птицу, а в Ходзёке мы читаем, что Томмей воображал, что услышал в крике золотого фазана плач своей матери. Когда слышу горных фазанов, мысль мне приходит, то не отец ли мой, не моя ли эта мать? Мифические существа, такие как тенгу, обладали прирожденными птичьими качествами, но их все же нельзя отнести к птицам, и по этой причине о них мы упоминать здесь не будем. Петух Божество провинции мионосеки но секи питает отвращение к петухам, курицам и всему, что относится к этим птицам, и жители уважают его такую заметную неприязнь. Однажды некий корабль, только выйдя в открытое море, попал в сильный шторм. И все подумали, что божество что божество мианасеки покровительствующее морякам, было серьезно чем-то оскорблено. Некоторое время спустя капитан заметил, что один из пассажиров курит трубку, украшенную фигуркой кукарекающего паука. Трубку незамедлительно выбросили в море, и шторм прекратился. «Мы можем понять причину ненависти к петухам из следующей легенды». В Кодзике говорится, что сын божества Эскицуки проводил много времени в мионасеки занимаясь ловлей птиц и рыб. В то время он считал петуха своим доверенным другом, в обязанности которого входило громко кукарекать, предупреждая бога, что пора заканчивать занятия Однако в один прекрасный день петух забыл про кукарекать, и в результате бог, торопясь вернуться, уронил весла и был вынужден грести руками, а рыбы, воспользовавшись этим, жестоко его покусали. как два голубя спасли Юримото. Минамото Юримото потерпел поражение в бою с Оба Кагитико и был вынужден обратиться в бегство с шестью своими сторонниками. Они, поспешно бежали через лес и, найдя дерево с большим дуплом, забрались в него, прячась от последователей. Тем временем Оба Кагитико приказал своему двоюродному брату обакагитоки «Иди и найди Юримото, ибо у меня есть все основания полагать, что он прячется где-нибудь в лесу. Я же расставлю своих людей так, чтобы не дать врагу сбежать от нас». Оба кокетоки ушел, не слишком обрадовавшись своей миссии так как когда-то прежде он дружил с Еремото. Когда он наткнулся на дерево с большим дуплом и увидел сквозь трещину в стволе, что его старый друг затаился внутри, то сжалился над ним и, вернувшись, сказал, что, по его мнению, их враг Еремото в лесу не скрывается. Услышав такие слова, Оба Кагетика в ярости воскликнул. «Ты лжешь? Как мог Еремота скрыться так быстро, когда по всему лесу на страже стоят мои люди? Веди меня, и я захвачу с собой нескольких воинов и последую за тобой. И больше так не хитри, кузен, или ты жестоко поплатишься за это?» Со временем отряд дошел до дерева с дуплом. И Кагетика уже собирался залезть внутрь, когда его кузен закричал. «Остановись! Что за глупость? Разве ты не видишь, что дупло всего плетено паутиной?» «В дупло не проникнешь, не разорвав ее! Давай не будем тратить время напрасно и лучше поищем в каком-нибудь другом месте!» Кагетика, однако, по-прежнему подозревал своего кузена в обмане и просунул свой лук в дупло дерева. Он почти уже дотянулся до съежившегося Еремота, как вдруг из дупла вылетели два белых голубя. «Увы, ты прав!» — воскликнул Кагетика. «Наш враг не мог спрятаться здесь, о чем говорят и голуби, и паутина!» Так, благодаря своевременной помощи двух голубей паутины, великий герой Юримота благополучно спасся. И когда по прошествии времени он стал сегуном, то приказал воздвигнуть в память о своем спасении храм в честь Хатимана, бога войны, ведь в Японии голуби считаются посланниками войны, а не мира, как в европейских странах. Хатто Тогису, кукушка Откуда кукушке крик? Сквозь чащу густую бамбука сочится лунная ночь. Басё Перевод марковой Есть в Японии таинственная птица Хото Тогису или кукушка, которая печально повторяет свое имя, разделяя его по словам Хо-то-то-ги-су. Согласно легенде, это не земная птица, а скиталит из царства мертвых, и ее появление в конце мая предупреждает крестьян о том, что настало время для посева риса. Некоторые считают, что Хото Тогису спрашивает, повесили ли вы какимоно? а другие думают, что она вежливо повторяет «Конечно, было бы лучше вернуться домой». Последняя интерпретация весьма характерна для японцев, поскольку существует поверье, что летом души умерших возвращаются из царства мертвых, и разумно предположить, что хотя бы одна птица должна вернуться назад к лесам ручьям и холмам Японии. Воробей без языка Однажды одна злая старуха занималась стиркой, И когда она собиралась крахмалить одежду, то увидела, что ручной воробей соседа съел весь ее крахмал, приняв его за обычную пищу. Старуха на это так рассердилась что отрезала воробью язык, и нечастная птица улетела в горы. Когда старики, пожилая семейная пара, которой принадлежал воробей, услышали о случившемся, то, оставив свой дом, отправились в долгий путь на поиски ручного воробья, пока им не посчастливилось найти своего любимца. Воробей обрадовался встрече со своими прежними хозяевами не меньше, чем они сами, и пригласил их войти в свой дом. Когда они вошли, их щедро угощали рыбы и саке жена Воробья, и его дети, и внуки. Но, не удовлетворившись этим, сам пернатый хозяин танцевал для своих гостей веселый танец, названный Воробьиным. Когда старикам пришло время возвращаться домой, Воробей принес две плетеные корзины и спросил. «Одна тяжелая, а вторая легкая. Какую вы будете брать?» «О, легкую!» – отвечали старики. «Ведь мы уже в преклонном возрасте, а дорога домой долгая». Когда старики добрались до дома и открыли корзину, то к своему удовольствию и изумлению нашли в ней золото и серебро, драгоценные камни и шелк. Стоило достать из корзины одну драгоценную вещь, как на ее месте появлялось другое сокровище, а так как волшебная корзина драгоценности не могла опустить, счастливая семья богатела и процветала. Не прошло много времени, как старуха, отрезавшая воробью язык, прослышала о богатстве своих соседей и поспешила разузнать, где можно найти этого чудесного воробья. Расспросив дорогу, она без труда нашла воробья. Когда воробья увидел злую старуху, он спросил, какую из двух корзин та выбрала бы, тяжелую или легкую. Жестокая и жадная женщина выбрала тяжелую, посчитав, что в тяжелой корзине будет больше сокровищ, чем в легкой. Но как только она с трудом дотащила корзину домой и открыла ее, из корзины выпрыгнули демоны и разорвали старуху в клочья. Благородная жертва Однажды жил-был человек, который очень любил пострелять в птиц. У него были две дочери, праведные почитательницы учения Будды, и каждая из них, в свою очередь, указывала отцу на бессмысленность его жестокой охоты и умоляла не губить жизнь невинных существ. Однако их отец был упрямцем и не прислушивался к мольбам дочерей. Однажды сосед попросил застрелить его двух аистов, и тот согласился. Когда девушки услышали о том, что собирается сделать их отец, они сказали «Давай оденемся в белые платья и вечером пойдем на берег. Там часто появляются аисты. Если наш отец по ошибке застрелит одну из нас, приняв за птицу, это послужит ему уроком. И он, несомненно, раскается в содеянном и поймет». что его любимая охота противоречит великодушному мучению великого Будды. В ту ночь отец вышел на берег, и ему не легко было разглядеть аистов из-за затянутого тучами неба. В конце концов он заметил два белых пятна на довольно дальнем расстоянии. Он выстрелил, тела сразу же упали, он побежал к месту и увидел, что застрелил двух своих благородных, пожертвовавших собой дочерей. Убитый горем отец воздвиг погребальный костер и сжег тела своих несчастных детей. Сделав это, он побрил голову, ушел в горы и стал монахом-отшельником. Пара фениксов Разумная девушка по имени Сайдзю Сен занималась вышиванием. Однажды один старик позвал ее и попросил «Поработай на меня и выши пару фениксов на куске ткани». Сайдзю Сен с готовностью согласилась, и когда птицы были вышиты, старик закрыл глаза и указал пальцем на птиц. Птицы тут же ожили, старик и девушка сели им на спины и исчезли в небе. Насекомые Много писалось о японских семи или цикадах, и нам кажется странным, что этих крошек покупали и сажали в миниатюрные клетки, где они пели с необыкновенной мелодичностью. Лавкадзио Хёрн в кота описывает трогательную историю об одном из таких насекомых. Он повествует, что его слуга позабыл, что цикаду нужно кормить. и она постепенно перестала петь, и в конце концов с голоду была вынуждена съесть собственные крошечные лапки. Пение мин-мин-дзэми напоминает напевное чтение молитв буддийского монаха, в то время как зеленые японские цикады сэми или хигураси звучат как подзвякивание маленьких колокольчиков. Существует примета, что засушенный жучок увеличивает запас одежды. Для понимания последующих легенд следует помнить, что согласно буддийскому учению Всякая жизнь священна, и более того, буддисты верят, что из-за некоторых грехов души мужчин и женщин могут перевоплощаться в мелких насекомых. Стрекозы. Все кружится стрекоза, никак зацепиться не может за стебли гибкой травы. Басё. Перевод марковой Стрекоза достаточно часто упоминается в японской поэзии – Но нигде нет более поэтичного описания, чем в строках написанной Тио после смерти ее маленького сына. «О мой лавестрикоз, куда в неведомой стране ты нынче забежал?» Тио. На смерть маленького сына. Перевод марковой В этом утонченном стихотворном отрывке Тио подразумевает очень многое, ведь в ее материнской любви нет мрачного представления о смерти. Она представляла за огромную жизнь своего малыша, как счастливейшее время для игр. В этих строках мы снова видим японскую идею о том, что душа возвращается обратно после смерти. Наиболее очаровательная японская стрекоза называется тенситомбо – императорская стрекоза. Стрекозы очень разнообразны. Их особенно любят ловить дети. И что интересно, у этой разновидности существует гораздо больше женских особей, чем мужских. Мальчики привязывают женскую особь стрекозы к дереву и припевают «Эй ты, царь Кореи, как тебе не стыдно улетать от царицы Востока?» Эта смешная песенка намекает на легендарное завоевание Кореи, о котором мы будем говорить позже, и помогает привлечь мужскую особь стрекозы. Также существует поверье, что если начертить в воздухе определенный иероглиф, он и парализует стрекозу, которую хотят поймать. Возвращение Тама У торговца кадзари и Кюбея была девушка-служанка по имени Тама. Тама работала споро и весело, но она очень небрежно относилась к своим нарядам. Однажды, когда она проработала в доме Кюбея уже пять лет, ее хозяин спросил, «Тама, почему ты, в отличие от большинства других девушек, не стараешься выглядеть привлекательно? Когда ты выходишь куда-нибудь, то надеваешь то же самое платье, в котором работала. Конечно же, тебе следовало бы в таких случаях одеваться понаряднее». «Добрый господин», — отвечала Тама. ты вправе меня упрекать, ведь вы не знаете, почему все эти годы я носила старую одежду и не пыталась носить нарядное платье. Когда мои отец и мать умерли, я была еще ребенком, а так как у меня не было ни братьев, ни сестер, на меня легла обязанность заказывать поминальные службы по моим родителям в буддийском храме. Для того, чтобы осуществить это, я копила деньги, что вы мне давали, и тратила на себя как можно меньше». Теперь же поминальные дощечки моим родителям помечены в храме Дюракузи, и после того, как я отдала деньги монахам, они исполняют священные обряды. Я осуществила свое желание, и прошу вас о прощении, ибо теперь я буду одеваться подобающим образом». Перед смертью тама попросила свою хозяйку сохранить скопленные ею деньги. Вскоре после ее смерти в дом Кюбея залетела огромная муха. В это время года, период жесточайших холодов, Появление мухи было необычным, и хозяин дома был очень этим озадачен. Он осторожно вынес насекомое из дома, но муха тотчас же вернулась обратно, и каждый раз, когда он ее выносил, она все время возвращалась обратно. «А что если, — сказала жена Кюбея, — это тама переродилась в муху?» Кюбей отрезал маленький кусочек от крыла насекомого и отнес муху подальше от своего жилища. Но на следующий день она снова прилетела. На этот раз хозяин покрасил крылья мухи и ее тельца румяными в красный цвет и отнес еще дальше от дома. Два дня спустя муха вернулась, и метка на ее крыле и красные пятна, которыми она была покрашена, не оставляли больше сомнений у Кюбея и его жены о том, что этим настойчивым насекомым действительно была Тама. — Думаю, — сказала жена Кюбея, — что Тама возвращается к нам, потому что она хочет, чтобы мы сделали для нее кое-что. «У меня есть те деньги, которые она просила сохранить. Давай отдадим их монахам, чтобы они помолились за ее душу». И не успела она произнести эти слова, как муха упала замертво на пол. Кюбей и его жена положили муху в шкатулку и с деньгами девушки пошли к монахам. Над трупом мухи была прочитана сутра, и ее должным образом похоронили на территории храма. Санемори -э и -э Сиван Санемори -э был великолепным воином. Однажды во время сражения его лошадь поскользнулась и скатилась в рисовое поле. Из-за этой неудачи противнику удалось убить его, и с той минуты Санэмори превратился в поедающее рис-насекомое – саранчу, которое местные крестьяне из адзума назвали Санэмори-сан. Летними ночами крестьяне зажигали костры на рисовых полях, чтобы привлечь саранчу, дули в дудки, били в барабаны и звали «О, Санэмори-сан, соизволь, прийти сюда!» Затем они исполняли религиозный обряд и сжигали или бросали в воду соломенную фигурку, изображающую всадника на коне. Существовало поверье, что такая церемония должна благополучно освободить поля от поедающей рис саранчи. Считается, что Сиван, мелкое желтое насекомое, питающееся огурцами, раньше было лекарем. Этот лекарь, виновный в каких-то кознях, был вынужден спасаться из своего дома. Но как только он попытался сбежать, его нога запуталась в ползучих завитках огуречных плетей, и преследователям удалось догнать и убить его. Говорят, гневный дух доктора превратился в сиван, насекомое, которое с тех пор и до наших дней питается огурцами. Светлячки Как ярко горят светлячки, отдыхая на ветках деревьев. Дорожный ночлег цветов. Басё Перевод марковой В древние времена Хатару Гарри, ловля светлячков, была забавой благородных мужей, а сегодня этим занимаются лишь дети. Тем не менее, забава такого рода не потеряла своей живописности, и светящиеся в темноте насекомые продолжают оставаться темой многих утонченных стихов, таких как этот «Где же светлячки от людской погони скрылись на луне?» – Рёта. Взрослые люди, однако, наблюдают за светлячками с тем же рвением и пылом, с каким они любуются цветами. Этим большим любителям природы святочки напоминают ослепительные лепестки какого-то странного огненного цветка или сонм блуждающих звезд, покинувших небосвод, чтобы побродить по земле. Летом тысячи людей приходят к реке Удзи, чтобы посмотреть на хатару или на битву святочков. С берега реки взметаются мириады этих светящихся насекомых и на мгновение образуют огромные мерцающие серебром облака Это облако распадается, и текущая река которая прежде была темной, как черный бархат, становится похожей на извилистый поток сверкающих драгоценностей. Неудивительно, что один японский поэт восклицает, что это, звезды, ясной ночью, или светлячки на побережье, или огни, что рыбаки в моей жгут стороне. Исэ монагатари. Перевод Конрада. Существует легенда об этом бесподобном зрелище. Говорят, что светлячки... Это призраки старых воинов из кланов Минамото и Тайра. В ночь двадцатого дня четвертой луны они сражались в великой битве на реке Удзи. В ту ночь всех пойманных и посаженных в клетки светлячков выпускают, чтобы они снова могли участвовать в битве старинных кланов, которая происходила в XII веке. Особое магическое значение светлячков усиливается еще и потому, что эти насекомые любят кружиться вокруг ивы – дерева, внушающего суеверный страх японцам. В давние времена считалось, что светлячки могут использоваться в медицинских целях. Полагали, что массе светлячков нейтрализует все яды, и более того, обладает способностью изгонять злых духов и предохранить дом от нападения грабителей. Странный сон. Один молодой человек из Мацуя однажды возвращался домой со свадьбы и вдруг увидел прямо перед своим домом светлячка. Он на минуту остановился, удивленный тем, что видит такое насекомое холодной зимней ночью, когда земля покрыта снегом. Пока он стоял в раздумьях, светлячок подлетел к нему, а когда молодой человек отмахнулся от него своей палкой, насекомое улетело прочь в соседний сад. На следующий день молодой человек зашел в соседний дом и уже был готов рассказать о том, что произошло предыдущей ночью, когда старшая дочь в вошла в комнату и воскликнула. «Я не знала, что ты здесь! Еще минуту назад я как раз думала о тебе! Прошлой ночью мне приснилось, будто я превратилась в светлячка». Мой сон был похож на явь и так прекрасен. Пока я летала туда-сюда, я увидела тебя и подлетела, чтобы сказать, что умею летать. Но ты отогнал меня своей палкой. Я так испугалась, что испытываю страх до сих пор. Молодой человек, услышав эти слова из уст твоей суженной, не мог найти слов. Месть консира По книге «Легенды и фольклор древней Японии» Горнана Смита В деревне Фунаками... Жил-был набожный старый крестьянин по имени Консира. Каждый год старик совершал паломничество в различные святые места, где молился и просил благословения у богов. Однако вскоре он стал немощным и дряхлым и понял, что его земные дни сочтены, и у него, вероятно, хватит сил, лишь чтобы совершить только одно паломничество в храмы Исе. Когда жители его деревни прослышали о таком благородном решении, Они расщедрились и дали консира некую сумму денег, чтобы этот уважаемый старый крестьянин мог пожертвовать их храмом. Консиро отправился в свои странствия, неся деньги в суме, которую повесил на шею. Стояла сильная жара, и солнце, и усталость совсем сморили старика и заставили его остановиться на несколько дней в деревне Мёдзи. Он дотащился до небольшой харчевни и попросил Дима Пати, владельца постоялого двора, позаботиться о своих деньгах, объяснив, что они предназначаются богам Исе в качестве подношения. Демпати взял деньги и заверил старика, что они будут в целости и сохранности, и что он сам позаботится о них. На шестой день старик, здоровье которого, хотя и оставляло желать лучшего, взял свою сумму у хозяина, во двора и продолжил свои странствия. Поскольку рядом с консира оказалось много паломников, он не посмотрел в свою сумму, а бережно спрятал ее в мешок с запасной одеждой и едой. Когда консира наконец пришел отдохнуть под дерево, он вытащил свою сумму и взглянул внутрь. Увы, деньги украли, а вместо них положили камни того же веса и формы. Старик поспешно вернулся к хозяину постояла двора и умолял его вернуть деньги. Димпати же очень рассердился и жестоко избил старика. Бедняга еле выбрался из той деревни и три дня спустя с неукротимым мужеством добрался до священных храмов Иссы. Он продал все свое имущество, чтобы возместить деньги, которые дали ему добрые люди для подношения богам, и с тем, что осталось, продолжал свои странствия до тех пор, пока, в конце концов, ему не пришлось просить милостню. Через три года консира пришел в деревню Меззя и узнал, что хозяин постоялого двора, который так жестоко обошелся с ним, «Теперь живет на широкую ногу в большом доме». Старик пришел к нему и сказал, «Ты украл у меня деньги на святыни и я продал все свое убогое имущество, чтобы возместить ту сумму, которую мне дали. С тех пор мне приходится бродяжничать и просить милостню, но будь уверен, возмездие настигнет тебя». Демпати обругал старика и сказал ему, что не крал его денег. В разгар этого жаркого спора он вышвырнул из дома старика, пригрозив ему арестом, если тот посмеет вернуться. За околицей деревни старик умер, и один добрый священник забрал тело консира в храм и с уважением сжег и воздал многочисленные молитвы за его добрую и верную душу. Сразу после смерти консира Демпати испугался содеянного и так сильно заболел, что слег постель. Когда он уже не мог двигаться – Большая армия светлячков вылетела из могилы консира, окружила москитную сетку димпати и попыталась порвать ее. Многие жители деревни пришли на помощь димпати и убили некоторое количество светлячков, но поток светящихся насекомых, вылетевшие из могилы консира, не уменьшался. Сотни были убиты, но тысячи занимали их место. Комната вся пылала от света светлячков, и москитная сетка прогибалась под их уже увеличивающимся весом. Столь выдающееся зрелище вызвало сомнение у одного из жителей деревни, который прошептал «Похоже, Димпати и в самом деле украл деньги у того старика. Это месть консира». И пока крестьяне обменивались мнениями, москитная сетка порвалась, и светлячки устремились в глаза, уши, рот и нос, доведенного до ужаса Димпати. Двадцать дней он громко взывал о пощаде, но пощады не было. Поток сверкающих злобных насекомых становился все плотнее и плотнее, пока, наконец, они не убили его на руку Димпати, после чего исчезли.